Когда удовлетворенность определенного числа ее представителей имеет своей предпосылкой угнетение других, возможно, большинства, а это имеет место во всех современных культурах, то угнетенные, понятным образом, проникаются острой враждебностью в культуре, которую они поддерживают своим трудом, но к благам которой они причастны в слишком малой мере. Интериоризация культурных запретов в таком случае ожидать от угнетенных не приходится. Они, наоборот, не расположены признавать эти запреты, стремятся разрушить саму культуру, отменить при возможности самые ее предпосылки. Враждебность этих классов в культуре так очевидна, что благодаря ей теряется из виду более скрытная враждебность лучше обеспеченных общественных слоев. Нечего и говорить, что культура, оставляющая столь большое число участников неудовлетворенными и толкающая их на бунт, не имеет перспективно длительное существование и не заслуживает его. Мера интериоризации предписаний культуры популярно и ненаучно выражаясь нравственный уровень ее участников. Не единственное духовное благо, которое надо принимать в расчет при оценке культуры. У нее есть и другое богатство – идеалы и творения искусства, то есть виды удовлетворения, доставляемые теми и другими. Мы слишком склонны причислять идеалы той или иной культуры, то есть ее оценку того, что следует считать высшим и наиболее престижным достижением, к ее психологическому достоянию. При первом приближении кажется, будто этими идеалами определяются успехи культуры. Реальная зависимость может быть, однако, иной. Идеалы формируются после первых успехов, которым способствует взаимодействие внутренних задатков с внешними обстоятельствами. И эти первые успехи фиксируются в идеале, зовущем к их повторению. Удовлетворение, которое идеал дарит участникам культуры, имеет тем самым нарциссическую природу. Она покоится на гордости от уже достигнутых успехов. Для своей полноты она требует сравнения с другими культурами, ренувшимися к другим достижениям и сформировавшими другие идеалы. В силу таких различий каждая культура присваивает себе право презирать другие. Таким путем культурные идеалы становятся поводом к размежеванию и вражде, Между различными культурными регионами, что всего отчетливее наблюдается между нациями. Примечание «Нарциссизм» В греческой мифологии «Нарцисс» — прекрасный юноша, сын речного бога Кефиса, увидев собственное отражение в незабытненных водах источника, влюбился в свое отражение, не мог от него оторваться и умер от любви к себе». В психоанализе термин «нарциссизм» обозначает, первое, сексуальное извращение, при котором собственное тело является источником наслаждения, второе, в более широком смысле, любая форма себелюбия, производная от фазы развития детской психики, когда либидо направлена на собственное тело, Автоэротизм аутоэротизм предшествует сексуальному влечению к другому. Под нарциссическим удовлетворением культурным идеалом подразумевается бессознательное самодовольство, самолюбование членов того или иного общества или культурного круга, имеющиеся в данном обществе культурные идеалы, инвестируется, либидо и скрепляет поэтому общественный организм. Они противопоставляются идеалам других сообществ, на которые направлена бессознательная агрессивность членов данного общества. Нарциссическое самодовольство собственным идеалом тоже относится к тем силам, которые успешно противодействуют внутри данного культурного региона разрушительным настроениям. Не только привилегированные классы, наслаждающиеся благодеяниями своей культуры, но и угнетенные могут приобщаться к этому удовлетворению поскольку даруемое идеалом право презирать чужаков, вознаграждает их за униженность в своем собственном обществе. Пусть я жалкий, задавленный долгами и воинской повинностью плебей, но зато я римлянин, имея свою долю в общей задаче покорять другие народы,